Глава восьмая. Приветствую, уважаемых строителей. Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон. Что Шулер, что Борич, оба предлагали действовать тихой сапой, не привлекая к себе внимания. Я же считал иначе. Назвался груздем, полезай в кузовок. Да, возможно, появление претендента кому-то не понравится. Да, возникнут определенные сложности с местной властью. Но финальный раунд этой игры я решил играть открыто. Четкие цели, простая и прозрачная политика, принцип вин-вин-вин, чтобы не только я оказывался в выигрыше, а все вокруг. К тому же, если я сделаю все правильно, то весть у претенденте сможет взять крепости и замки лучше любых мечей. Ведь я предлагал людям не просто цель, а идею. Закончить наконец-то то, ради чего существовал все это время этот мир. В общем, моя, можно так сказать, избирательная кампания была проста. Показать народу себя, тут же улучшить качество их жизни и... дать мечту. Все мы знаем, что ваша фракция страдает от высоких цен, устанавливаемых торговцами и алхимиками, и от засад сталкеров. Сталкеры были отдельной проблемой всех фракций у них не было своего объединения, и по сути это был собирательный образ всех живущих в районе одиночек, но в случае серьезной угрозы они объединялись во временную дружину. В основном сталкеры промышляли исследованием заброшек и темных зон, но не брезговали и банальным грабежом. И больше всех доставалось строителям. Работы и так было не слишком-то и много, а тут еще постоянные кражи инструмента, и наглое вымогательство последних медиков. В общем, фракция строителей, на мой взгляд, была на грани распада. И единственное, что их удерживало, подряд наместника. Строители поддерживали в районе минимальный уровень комфорта, обновляли дороги, укрепляли покосившиеся здания, готовили крышу к сезону дождей, а взамен получали благословление древних. У них не было своего артефакта, если не считать таковым самообновляемую карту района, но даруемое контрактом благословение позволяло строителям не бояться темных зон. И это, как я считал, было еще одной причиной разлада между ними и сталкерами, которые такой защиты не имели и каждый раз вынуждены были рисковать своей жизнью. Еще благословение давало небольшие бонусы к силе и выносливости, и строители держались за него всеми силами. Но без инструментов выполнять план ремонтных работ было практически нереально, поэтому ходили слухи, что строители вот-вот лишатся своего благословения. Меня же интересовало не столько благословение, сколько карта. Вы здоровые мужики и не боитесь честной драки. Я выступал перед толпой угрюмых работяг, которые сжимали в руках кто молоток, Кто ломик, кто мотыгу. Но мастер без инструмента все равно, что воин без меча». Стоящий рядом Бруно важно кивнул и негромко повторил понравившуюся фразу. «На эти переговоры я взял именно его, а не Шулера с Боричем, поскольку сейчас нужна была демонстрация физической силы, и наш Брунотавр подходил здесь лучше всего». К тому же после вчерашней беседы Борич сделал ставку на меня и распахнул для наемников свои склады. Теперь моя мини-армия не напоминала собой кучку нищих авантюристов и гордо щеголяла в полученных доспехах. Я собирался предложить строителям защиту от сталкеров, и мощная фигура Бруно говорила лучше всяких слов. Но охрана это был скорее бонус, главную ставку я делал на другое. Да, каждый из вас при необходимости выйдет на бой за себя, за свои семьи, за свой дом. Но разве может кровавая и грязная драка сравниться с процессом созидания? На этих словах Бруно недовольно засопел. Он не считал драку чем-то грязным. А вот строители явно заинтересовались. Разве может что-то сравниться с чувством хорошо выполненной работы, когда спустя месяц трудов из развалин воспрял замок, или на месте пустыря появился аккуратный домик, или вместо чавкающей грязи шагаешь по великолепной дороге. Судя по эмоциям, я сейчас лил елей на измученные души строителей. Их даже сталкеры не столько напрягали, сколько отсутствие возможности заниматься любимым делом. «Что ты предлагаешь?» — вперед выступил уже пожилой, но все еще крепкий мужчина. Несмотря на седину в волосах, его спина была прямая, а во взгляде читалась несгибаемая воля. Радим, так звали главу строителей, третий год умудрялся держать в порядке огромную фракцию, вот только чего это ему стоило, не знал никто. Подряд на восстановление всего первого башенного района. Я решил зайти сразу с козырей. Допуск к зеркалу, охрана парнями Бруна ваших строительных бригад, Лучший инструмент, который предоставит уважаемый Борич». От строителей так и несло восторгом, восхищением и недоверием. «И я их понимал. Приходит неизвестный никому Миша и обещает золотые горы. Ну не может такого быть, так?» «В чем подвох?» Радим мыслил точно так же. «Подвоха нет», — я покачал головой. «Есть обязательные требования и условия». «И какие же?» Тут же помрачнел глава строителей. «Работа на совесть, высочайшее качество дорог и зданий, четкое следование генеральному плану». «Генеральному плану?» Радим до сих пор не мог поверить в то, что я говорю. «Мы будем не просто восстанавливать весь район», я посмотрел мужчине в глаза, «а полностью его переделывать». «Что еще?» – прищурился Радим. «Где скрытые условия?» Условие одно, я и не подумал отводить взгляд. За осуществление проекта ручаетесь лично вы, Радим. А бригадир за качество работы отвечает головой. Для большинства строителей это условие смерти подобно, ведь сам бог велел затянуть сроки или повысить сметы. Но Радим наоборот воодушевился. По рукам. Судя по тщательно сдерживаемым эмоциям, он понял, что я настроен серьезно. И разглядел шанс, который выпадает раз в жизни. Не только повысить качество жизни своих людей, но и увековечить свое имя. По рукам я с удовольствием ответил на крепкое рукопожатие и негромко добавил. Вечером в таверне сбор старшин. Буду, заверил меня строитель. Когда приступаем? Прямо сейчас я кивнул на недовольного Борича, который стоял возле накрытой ветошью телеги. Получаете инструмент под роспись. Затем подходите к Бруно». Здоровяк тут же солидно кивнул. «К каждой бригаде прикомандировывается отряд наемников, после чего она выдвигается на объект. Вот список первоначальных работ». Я сунул Радиму вырванный из блокнота лист. «В приоритете дороги, мастерская, казармы и квартальные столовые. Ну да вы разберетесь». «Разберемся», — заверил меня Радим. Я немедленно пошлю на объекты бригады. Не спешите, я улыбнулся. Время есть. Перво-наперво нужно получить инструмент. Потому что, довольно прогудел Бруно, повторяя понравившиеся ему слова, мастер без инструмента все равно, что воин без меча. Приветствую фракцию убийц. Меня зовут Михаил Иванов, и я претендент на трон. К убийцам, навстречу, я взял только Шулера и Бруно, да и то только для того, чтобы отвлечь внимание, если что-то пойдет не по плану. «Слышали!» — пренебрежительно хмыкнул сидящий за столом человек. Он мало того, что не встал нам навстречу, так еще и не подумал убрать капюшон, скрывающий верхнюю часть лица. Чем-то здание, которое облюбовали убийцы, напоминало нашу таверну. Вот только здесь было темнее, что ли?» С этой фракцией я церемониться не собирался, но и рубить с плеча не спешил. Худой мир лучше доброй ссоры. Предлагаю вам присоединиться ко мне. Довольствие, личностный рост, переподготовка в элитный спецотряд. Неинтересно, главу фракции звали Стилетом, но на мой взгляд он больше походил на самовлюбленного дилетанта, чем на профессионального убийцу. «Наше уважение сначала нужно заслужить». По сути, фракция убийц, несмотря на громкое название, представляла собой дубль наемников. Вот только в отличие от ребят Бруна и Шулера, парни стилета брались за все без исключения заказы. Если у наемников сохранились какие-то понятия о чести и достоинстве, то убийцы плевать хотели на моральные законы. Убить единственного кормильца многодетной семьи за неуплату долга? Легко. Покуражиться над девушкой, отказавшей одному из высокопоставленных торговцев, с удовольствием. Сжечь целый дом призорников, которые решили сбиться в банду и пощипать, какое удивительное совпадение, караваны торговцев, нет проблем. В общем, убийцы кормились рук торгашей и выполняли всю грязную работу. Ну а местные были вынуждены терпеть их из-за хорошей снаряги, умелых бойцов и покровительства торговцев. А еще Шулер божился, что у Стилета есть осколок зеркала, эдакий дистанционный доступ к личной траектории развития, что давало ему весомое преимущество. И, видимо, стелет настолько уверовал в свою избранность и безнаказанность, что совсем потерял воинскую чуйку. Вот и сейчас, вместо того, чтобы бежать или нападать, завел какую-то ерунду про уважение. «Если хочешь иметь с нами дело», – стилет показ хрустнул костяшками, – «то выполнит для меня небольшое дельце». «Что за дельце?» «Выполнять я, конечно же, ничего не собирался, но мне было жутко интересно, с кем стилет на ножах». «Глава телохранителей нанес мне оскорбление, за которое должен заплатить кровью». Стилет откинулся на кресло и сцепил руки в замок. «Принеси мне его голову». И мы продолжим наш разговор. «Почему бы вам не решить это небольшое дельце самим?» Я простодушно улыбнулся. «Ведь вас целых 10, 15, 13 человек. Понятно, что стилец собирался развести меня, как сопливого юнца, и для этого даже не нужно было уметь читать его эмоции. А вот уточнить количество бойцов было хорошей идеей. Борич утверждал, что их ровно 10. Шулер предполагал, что пятнадцать, и оба ошиблись. «Не твоего ума дело!» — Стилет тут же напрягся, запоздало сообразив, что происходит что-то непонятное. «От таких предложений не отказываются, малыш. Ты или соглашаешься, в его руках тускло сверкнула вороненная сталь метательного ножа, или вы больше отсюда не выйдете. А вот это вряд ли», — не согласился я, призывая одолженный Боричем клинок. Меч был средней паршивости, старый, несбалансированный, с многочисленными зазубринами, но мне было плевать. В моих руках он превратился в смертоносный круг стали, мгновенно обезглавив фракцию убийц. «Дон, дон, дзанг!» Первый арбалетный болт я отбил клинком, второй впился в щит шулера, а третий срикошетил о доспех Бруна. «Ха!» «Слабенький солнечный серп!» На мгновение изгнал царящий в помещении полумрак. И я успел увидеть, как моя техника летит в удивленных арбалетчиков. Двое точно не жильцы. А в третьего я швырнул метательный нож, которым стилет так и не успел воспользоваться. Бруно и Шулер, как мы и договаривались, перекрыли выход, а я бросился вперед. Надо было сразу вырезать эту раковую опухоль на теле района. Но я решил перестраховаться и дать фракции шанс и я, честно говоря, был рад, что стилет не согласился на сотрудничество. Уж слишком мерзкая коллективная аура была у этого места. Да и потом, я бы все равно не стал работать с насильниками, живодерами и убийцами детей. 13. я смахнул с клинка кровь и отозвал в инвентарь. Вы как, парни? На моем счету оказалось девять с половиной головорезов. Бруно упокоил двоих, Ну а Шулер заколол одного и добил последнего арбалетчика. В его груди торчал нож, но воин до последнего пытался натянуть тетиву и выстрелить мне в спину. Даже жаль, что этот боец выбрал фракцию убийц, а не наемников. Норма, Бруно с любовью погладил стальной нагрудник, дважды спасший его за сегодня. И чего мы раньше с кузнецами не замирились? С такой бронькой можно заказано сопровождение сталкеров брать. «Будто броня поможет тебе от темных тварей», не согласился Шулер, показывая мне большой палец. «Вот только торговцы теперь нас сожрут, Михаил». «Во-первых, не сожрут», я покачал головой. «Во-вторых, броньки только начало. Поставим мастерские, найдем мастеров, наладим выпуск зачарованных доспехов». «Хочу», тут же отреагировал Бруно. «Хочешь, значит, будут», усмехнулся я. «Но это дело будущего. А пока зови ребят Борича, будем довольствоваться трофеями». Бруно довольно угукнул и исчез за дверью. Звать дожидающихся за углом кузнецов с телегами. Шулер же, не обращая внимания на валяющееся на полу оружие, внимательно посмотрел на меня. Мы еще с алхимиками не разобрались. Он заглянул мне в глаза, словно пытаясь разглядеть там ответы на все свои вопросы. И уже на торговцев лезем. Справимся на два фронта. Должны, я пожал плечами и принялся выворачивать карманы стилета. Шулер почему-то остался с наемниками. Я уже какой день присматривался к Бруне и Шулеру и никак не мог понять, отчего столь сильные бойцы до сих пор сидят на крайней границе внешнего круга причем Бруно, и не думал скрывать свою силу. А вот Шулер явно занижал свои достоинства, будто скрывал свою истинную силу. Долго объяснять, Шулер покосился на дверь и невесело усмехнулся. «Скажем так, не сошлись взглядами с одним влиятельным человеком и пришлось отступить». «Прячешься», — понимающий кивнул я, продолжая искать осколок зеркала. Копишь силы?» «Скорее упиваюсь горечью поражения», — поморщился Шулер. «Без специй, без эликсиров, без накопителей мое развитие как воина застоприлось». «Ерунда!» — я махнул рукой. «Воин — это в первую очередь про дух, все остальное — сопутствующие факторы». «Возможно, — не стал спорить Шулер. Впрочем, я уже потерял все, что у меня было. Кроме Бруна, — уточнил я». «Кроме Бруна», — вздохнул Шулер. Он мне как младший брат. Не могу понять, чего ты боишься. Я покачал головой, всматриваясь в сосредоточенное лицо воина. Бруна очень легко попадает под чужое влияние, Шулер поморщился. Он как губка впитывает эмоции и поступки окружающих. Ты опасаешься, что я на него плохо повлияю? Нет, Шулер покачал головой. Я опасаюсь того, что случится после разговора с торговцами. «И что же? Если алхимики договорятся с торговцами и ударят вместе, то, боюсь, ты один не справишься». «Ты не хочешь раскрываться раньше времени», — сообразил я. «Думаешь, тот тип, с которым ты что-то не поделил, узнает, где ты и захочет до тебя добраться?» «Не захочет, а точно доберется», — скривился Шулер. «Один я, может, и уйду, но Бруно — это слишком жирный след» такое ощущение что у тебя во врагах сам наместник хохотнул было я но тут же осекся прочитав эмоции воина ого серьезно если беседа с торговцами пойдет не по плану то мне придется вмешаться шулер пожал плечами в очередной раз отходить в сторону и смотреть как рушится все то что мне дорого я не стану понял тебя я добрался до висящих на груди стилета амулетов и, победно усмехнувшись, сорвал с него кожаный мешочек на прочной бечевке. «Это он!» — Шулер заметил, что я держу в руках. «Теперь тебе не нужно постоянно возвращаться в таверну. Вот сейчас и проверим». Я сел прямо на пол и, достав из мешочка холодный осколок, сжал его в кулаке. Перед глазами тут же появились полупрозрачные буквы системного уведомления, которые я до сих пор не удосужился изучить. Внимание, за владение исходным ключом дается стартовый бонус. Атака первого ранга, защита первого ранга, торговля первого ранга, логистика первого ранга, экономика первого ранга, дипломатия первого ранга. Знаешь, Шулер, развернув список, я довольно улыбнулся. Кажется, я знаю, что нужно сделать, чтобы беседа с торговцами прошла успешно.